может все понять и придумать какой-нибудь дьявольский ответный удар. Банкир набрал другой номер. соедините с Камаловым. Это говорит Иса Будагов. На каком совещании?» «Спасибо». Камалов поехал на коллегию Министерства внутренних дел. Они проводят свою коллегию в связи с смертью Рахимова. «Вы подняли такой скандал в Ташкенте?» — проворчал Будагов. «Но кому нужно было убивать этого мерзавца Рахимова?» «Он держал под своим контролем алайский рынок. Да и вообще весь центр города», — напомнил блондин. «Нам нужно было что-то сделать». «В любом случае, надо было искать более цивилизованной нормы решения наших проблем», — зло ответил Будагов. «Иногда я так жалею, что связался с вами». «Может, вы еще и хотите выйти из игры?» — спросил блондин. «Не говорите глупостей. Что мне делать с нашим гостем? Отпустить его, чтобы он ушел, иначе мы ничего не добьемся. Мои люди ждут его прямо на улице». «Хорошо, принял решение банкир. Видимо, у нас просто нет другого выхода. Только это в последний раз. Мне не нравятся ваши методы решения проблем. Да и нашим друзьям они тоже очень не нравятся. Мне было поручено официально передать вам наши большие претензии». Вы привлекаете к себе слишком много внимания. И приносим много денег, напомнил блондин. Банкир ничего не сказал, открыл дверь, входя в свой кабинет. И вдруг громко закричал, его здесь нет. Он ушел, он сбежал. Глава 10 Труп Анисова был обнаружен на даче в любовнице Марины Казанцевой. Сама молодая женщина отлучилась с дачи, выехав вместе с водителем в город за покупками. При Анисове неотлучно находился еще один телохранитель. После долгих поисков его тело было найдено в кустах. Охранника убрали ударом ножа, очевидно, чтобы не привлекать внимание выстрелами жильцов соседних дач многие из которых имели собственную охрану. Сам глава компании «Делос» был застрелен тремя выстрелами в удар в тот момент, когда он, видимо, пытался бежать через окно. Эксперты, патологоанатом и баллист уже работали над трупом банкира, когда, наконец, прибыл кинолог с собакой и попытался взять след. Увидев собаку, Пахомов равнодушно отвернулся. Он не помнил случая, когда таким образом удавалось задержать преступник, Но комплекс Джульбарса сидел во всех офицерах милиции, по-прежнему считавших, что с помощью собаки и обыкновенных стукачей можно раскрыть любое дело. Пахомов приехал на дачу вместе с Комаровым и Чижовым. Соболев уже был здесь. Ему, оказалось, ничего не могло вывести из себя. Спокойным и скучным голосом он рассказал, как был обнаружен труп вернувшейся молодой женщины, как вызвали милицию, как нашли второй труп в кустах в ста метрах от дома. «Уже второй свидетель», — в сердцах сказал Пахомов. «Совсем не умеем работать». Не дожидаясь окончания обычных следственных действий, он вышел из дома. «Протокол осмотра места происшествия пришлите ко мне», — строго приказал он Чижову. Поняв, что шеф сегодня не в настроении, тот ничего не сказал, только кивнул головой. Пахома вышел в сад и попросил у Комарова сигареты. «Ты ведь бросил», — напомнил ему Комаров. «Давай, давай, не жмись», — протянул руку Павел Алексеевич. Интересно, как они могли узнать, что мы его ищем? «Уже через Никитина», — предположил Комаров. «И через кого угодно, может быть», — разозлился Пахомов. «У нас не прокуратура, а проходной двор». Он взял сигареты, начал судорожно мять ей в руках, не решаясь закурить. «Я буду в той беседке», — показал Соболеву Пахомов. «Приведи туда Марину Казанцеву, я с ней поговорю». «И внимательнее, внимательнее все осмотрите». Вот хоть какие следы найдем. Пойдем, Валя, предложил он Комарову.